Эпилог. Год спустя. Рори. Мою ладошку обхватывает маленькая ручка и тянет в толкучку. Детские ножки обуты в сверкающие красные туфельки, как у Дороти из «Волшебника из страны Оз». «Пожалуйста!» — ты сказала всего пять минут. А уже точно прошло не меньше тысячи!» Еще даже две не истекло. Смеюсь я и опускаю камеру. Я беспомощно пожимаю плечами объекту фотосъемки, помолвленной паре. Похоже, они не сердятся. Может, потому что не заплатят. Уволившись официально из Блюхил, я дала зарок. Во что бы то ни стало, всегда оставлять время для одной фотосъемки в месяц, на совершенно безвозмездной основе. Так сказать, «Куриный бульон для вдохновения». «Куриный бульон для души» – книга с мотивационными историями, основанными на реальных событиях. В прошлом месяце это был столетний юбилей женщины по имени Джослин О'Лири на севере Дублина. Я приехала в дом престарелых и засняла, как она танцует со своим новым кавалером Финном, младше ее на 15 лет и вступившим в нежный возраст 85 лет. Сегодня это пара юнцов, думаю, лет девятнадцати. Они ждут ребенка и решили узаконить свои отношения. У них нет средств на свадьбу. В следующем месяце они устраивают вечеринку в гостиной матери невесты, а платье и кольцо куплены в комиссионке. Я получила от них трогательное письмо с вопросом, не соглашусь ли сделать несколько фотографий, поэтому-то я и здесь. Свадьба состоится в местном муниципалитете. И я не просто приглашена, я пообещала прийти. Две! Тысяча! Все равно нам пора! Темсин умилительно дуется. Она всегда так делает, когда пытается уговорить меня дать ей шоколадку. Пара смеется и качает головами. Ваша дочка просто прелесть! Говорит мне девушка, поправляя платье в горошек, слишком тесное для ее округлившегося животика. Я не говорю, что Темсин не моя дочка, потому что если уж откровенно. Мне и самой кажется, что она моя. Я провожу рукой по конскому хвостику Темсин, убираю торчащие волосики ей за ухо и улыбаюсь. Выяснилось, если брать ее с собой на фотосессии, люди улыбаются радостнее, а мои снимки еще никогда не были такими классными. «Тогда до встречи на свадьбе в следующем месяце!» «Обязательно!» — отвечает будущий муж. «Надеюсь, с закусками и лимонадом мы понравимся ей больше, да?» Держась за руки, мы с Темсин идем по Друри-стрит к скапливающейся перед Мелом толпе. Неважно, что Мел — миллионер, он всегда будет петь на улице, а я всегда буду любить мужа чуточку сильнее, чем вчера, потому что его страсть и верность своему делу меня вдохновляют. И неважно, что мы в разгаре полной перестройки коттеджа, вынесли из него все, что можно, и временно поселились у Элейн, Лары и отца Доэрти в ожидании, когда наш дом будет готов. Не сразу, но Элейн и Лара сменили гнев на милость по отношению ко мне. Отец Доэрти приложил все силы, чтобы подружить нас. Но, думаю, тут скорее помогли мои отношения с Тем. «Пусть презирают меня, сколько влезет, но истина в том...» что это я каждое утро заплетаю ей косы, собираю пазлы из двух тысяч фрагментов, помогаю с домашней работой и запоем смотрю Сабрину, маленькую ведьму. На руку сыграли и моя экономность, и такое же отсутствие интереса к деньгам, что у Мэла. Поэтому они наконец-то поняли, что я приехала не за халявой и не за наследством. «Можно мне шоколадное молоко и яблочный леденец?» И то платье, и те сапожки. Можно, Рори? О, и сделаешь мне завтра прическу в школу. Я нравлюсь Брентли Макею. Кстати, Мия тоже так считает. Темсин останавливается возле небольшого детского магазина и показывает пальцем на манекен девочки своего возраста. Завтра воскресенье. С моих губ срывается заливистый смех. Но да, в понедельник я заплету тебе французскую косу. «И тебе можно одно из трех перечисленных желаний лучше сапожки, потому что они очень симпатичные, а еще потому что твои бабушки побьют меня, если я накормлю тебя до ужина всякой гадостью». Разом отвечаю я на все ее вопросы, и мы заходим в магазинчик, где покупаем блестящие леопардовые сапоги, в которых она точно будет щеголять перед моей матерью во время их еженедельного сеанса по скайпу. Когда мы подходим к толпе, я пробираюсь через зрителей на единственное свободное место, с которого мне видно Мэла, и встаю за Темсин, положив руки ей на плечи. Она вертит головой и улыбается. Только поняв, что она в безопасности и не будет задавлена людьми, обступившими Мэла, я растворяюсь в его голосе, музыке и словах. «Мне сказали, любовь прекрасна». Я спросил, «Вы уверены в этом?» Я от счастья был на седьмом небе, а потом оказался свергнут, ощущая вокруг лишь пепел. Что тебе сказать, дорогая? Оказалось, любить непросто. Обещали друг другу вечность, не зная, что правда известна лишь звездам. Выходи за меня, сейчас и навечно, принцесса, что свет в мою жизнь привнесла. Я желаю исправить свою беспечность, моя спасительница и беспощадная стрела. Зачарованная текстом его песни, не сразу понимаю, что он опустил гитару и теперь идет ко мне своей волнующей горделивой походкой и с безбашенной ухмылкой, от которой пылают трусики, и остается дорожка из разбитых надежд и грез о чем-то большем. Я закрываю рот ладошками, не понимая, как себя вести. Мы женаты, и в прошлом году демонстрировали это чаще большинства женатых пар, что я знаю. И все же он встает на одно колено, смотрит на меня, щурясь, словно я солнце. Темсин стоит между нами, я обнимаю его дочь сзади. На этот раз я купил тебе кое-что посолиднее того кольца из Ларнаки, принцесса Аврора из Нью-Джерси. Мел выуживает из заднего кармана. черную бархатную коробочку и открывает ее. Я чувствую, как вскрикивает и хихикает Темсин. От радости у нее трясутся плечи. Люди вокруг охают, а я смотрю на огромный бриллиант, сверкающий всевозможными оттенками бледно-золотого. Никогда не видела ничего подобного. «Да!» — давлюсь я смехом. На счастливом лице Мэла появляется смущение, и он, вначале поцеловав дочку в щечку, берет с плеча Темсин мою левую руку и надевает кольцо на палец, скрепляя им мое первое обручальное кольцо. О, дорогая, это не вопрос. Все вокруг смеются, включая Темсин. Тогда почему ты стоишь на коленях? Я вытираю слезы радости с уголков глаз. Отсюда открывается отличный вид на твои си-си, парирует он. «Папуля!» — восклицает Темсин, держась за животик. «Я вообще-то умею писать! Я заняла второе место на школьном конкурсе, помнишь?» «Ну что ты, разве могу я забыть, малышка Тим-Тем? Это был тест, и ты прошла его на ура». Он крепко ее обнимает, и она, хихикающий клубок счастья, тонет в его мускулистых руках. «Весь год я с удовольствием наблюдала за Мэллом в роли отца. Этого мне хватило, чтобы решить. Хочу от него примерно 500 детишек. И бесконечно много животных. Мы начали с двух собак по имени Джим и Моррисон. Оба спасены с улицы. Это даже не обсуждалось. Мы знали, где их найдем. В приюте. Мы с Мелом прошли долгий путь примирения с людьми, которых больно обидели и которые обидели нас. Я налаживаю отношения с мамой. Она приезжает на каждое Рождество. На День Благодарения я отправляю ей с любовью подобранные в Сефоре подарки. И да, в них входит лак для волос. Мел попросил прощения у Шона и Мэйв. Вообще-то он даже помог открыть им собственное дело — гостиницу. Несмотря на их презрение, со временем и после его извинений они с осторожностью возобновили общение. «А Темсин?» «Она стала тем недостающим звеном, которого мне, оказывается, не хватало. Вот почему мой снежный шар был красивым изнутри, спокойным, но скучным и невыразимо тихим. Она встряхнула его». И теперь там каждый день идет снег, как в Рождество. Мэл встает, хватает меня за талию и притягивает к себе. Темсин невозмутимо пытается ускользнуть. Теперь она искусно владеет навыками сбегать от наших сеансов обнимашек. «Привет, незнакомка!» — улыбается он мне. «Король Мелоки из Толки!» — отвечаю я, показывая 50 евро, которые почти десять лет назад дал мне отец Доэрти. И засовываю их мужу за пояс, как стриптизеру. Ты четыре сезона, Рори, и я обещаю зимой быть твоим пристанищем, летом согревать, весной влюбляться в тебя заново, словно мы впервые встретились. А если осенью ты упадешь, обещаю всегда тебя поднимать. Все взрываются аплодисментами и свистят, а я покрываюсь мурашками. Чувствую себя любимой, желанной. «Непобедимый». «Споешь мне песню?» — спрашиваю я. «Что бы вы хотели услышать, мисс Ротшильд?» «Удиви меня». Я прикусываю губу, ни капли не удивляясь, что он помнит все детали нашей болтовни с тех времен, когда мы практически были детьми. Он отпрыгивает на свое место совсем как десять лет назад, опускает голову и косится на меня с улыбкой, говорящей... Сегодня вечером я тебя трахну, и сейчас я в это верю так же, как поверила девять лет назад. Открывает рот и начинает петь песню моего отца, колокольчики Белль, и впервые, слушая ее и зная, что песню написал Глен, я чувствую лишь удовлетворение и умиротворенность. Ни боли, ни стыда, ни гонки за финальным объяснением. Потому что кем бы Глен О'Коннелл ни был, он привел меня к любви всей моей жизни, в мой новый дом, в место, где я важна, где зарабатываю тем, что снимаю малышей, а не гоняюсь за дурманенными наркотиками, гламурными звездульками и изворотливыми домогающимися боссами, где время от времени мотаюсь в Северную Ирландию, чтобы повидаться со своим сводным братом Терреном. положить свежие цветы на его могилу и рассказать истории, которых у меня не было, когда я жила в Америке. Кэт я тоже навещаю. Я даже навещаю папу. Да, удобно, что все они похоронены на одном кладбище. Помню, когда Мэл убежал в ванную, Кэтлин сказала, что никогда не примет моего ребенка, но мне повезло воспитывать ее дочку, а это самое ценное. И когда Мэл смотрит мне в глаза... а люди выкрикивают, свистят и смеются, потому что да, одурения ясно, о чем он думает, пока поет эту совершенно невинную рождественскую песню, Темсин умирает от стыда и машет пакетом со своими новыми сапожками. Она говорит слова, которые я никогда не надеялась от нее услышать. «Мам! Пап! Уединитесь!» В эту минуту я не горю, не чувствую ледяного холода, только совершенное тепло. Пятнадцать лет спустя. Мел. Я не буду сегодня душить своего ребенка, я не буду сегодня душить своего ребенка, не буду. Пап, Кики сказала, что я недостаточно высокий для баскетболиста. Сидя сзади, Грейсон пихает локтем свою сестру Кэтлин. Я развязываю галстук бабочку. Бабочку. Отъезжая от нашего шикарного дома. Да, вы не ослышались. по направлению к Дублину, на свадьбу моей дочери, Темсин. «Ну, твоя сестра права», — вставляет Рори и, стараясь успокоить, сжимает мое бедро. «Слушайте, мне вполне нравится парень, за которого выходит Темсин. Он не похож на серийного убийцу, мужа-насильника, болельщика Манчестер-Сити. Мне просто не по себе вручать мою малышку другому мужчине». «Не в буквальном смысле, разумеется. Темсин печется обо мне сильнее, чем я о ней». Но, отпуская своего ребенка, переставая быть самым важным мужчиной в жизни дочери, чувствую, как происходит что-то бесповоротное. «Это выговор!» — машет руками Грейсон. «Оговор, дурак, и ты ошибаешься!» — фыркает Кики. Имя Грейсон на ту же букву, что и имя Глен, но всем нам комфортно его произносить. Кэтлин, притом, названа в честь моей первой жены и сестры Рори с целью почтить ее память. Это самые несносные 12-летние дети на свете. Даже мои братья, сестра и мать не в силах справиться с их дерзостью. Сказав с Рори «да», снова, мы решили попробовать родить Темсин сестренку или братишку. Хорошо, что мы были подготовлены к тому, что жизнь — нелегкая штука. После двухлетних безуспешных попыток мы сделали выбор в пользу Эко. И представьте себе, теперь у Темсин и брат, и сестра, и оба задиры. Ты вечно есть рук, все спускаешь. Это ужасно нечестно. Зато честно, что у тебя лицо некрасивое, — парирует Кики. Ну, хотя бы не уродливая, — невозмутимо отвечает Грейсон. Но и остроумием ты не блещешь. Кики скрещивает на груди руки и ехидно улыбается. Она выиграла. Я пожимаю плечами, постукивая пальцами по рулю, и чувствую, как моя прекрасная жена многозначительно сильно сжимает мою ногу. Что? Она лучше отбивает удар. Я уважаю хорошую провокацию. Приехав на место, я отдаю парковщику ключи, чтобы тот поставил нашу машину. А Рори несется в отель, где Темсин собирают к церемонии. Я следую за ней. Близнецы волочатся сзади, наверное, споря о том, какого желтого оттенка солнце и кто первым зайдет. В кармане вибрирует телефон, и я останавливаюсь в коридоре, жестом указав близнецам идти за матерью помочь сестре подготовиться. Затыкаю пальцем свободное ухо. «Да, мистер Дуэрти. А кто спрашивает?» «Майкл Кор, риэлтор. Мы созванивались неделю назад. Вы оставляли заявку на дом на Гонриетто-стрит. Это самый близкий дом к нашему коттеджу. Он принадлежит Смитам. Ну, точнее, их детям, поскольку теперь миссис Смит печет пироги в раю. Верно. «Просто хотел вас поздравить». Они приняли ваше предложение и с радостью продадут дом. Я с облегчением выдыхаю. Последние несколько лет выдались у матери Рори нелегкими. Дело в том, что шесть лет назад Дебби нашла себе мужчину и рехнулась от любви к нему. Она бы ни за что на свете не переехала к нам, хотя место у нас навалом, поэтому я купил ей дом рядом с нами, чтобы Рори могла за ней приглядывать. Что касается ее нового прежнего мужчины, Антонио Романо, Уверен, он оценит близость к Италии. Еще один плюс. Они будут жить напротив Темсин и ее мужа Джеймса. Значит, еще одна пара глаз присмотрит за моей малышкой. Да, это никогда не выйдет из моды. Спасибо, протяжно говорю я. Вы сделали этот день еще невероятнее. Я заканчиваю разговор и подхожу к приоткрытой двери, ведущей в гостиничный номер моей дочери. Заглядываю внутрь, чувствуя, что сердце наполняется теплом и искренней радостью. Грейсон и Кики сидят на диване. Дочь пытается приручить невозможную шевелюру сына, которая досталась ему от меня, и впервые в жизни они не ругаются. Над моей старшей колдуют визажист и стилист по прическам, а она сидит за туалетным столиком и держит мою жену за руку. Мою красивую, чудесную жену. «Только помни, что навсегда останешься моей маленькой девочкой, даже когда тебе исполнится восемьдесят», — говорит Рори. Темсин смотрит на нее и улыбается. «Спасибо тебе», — шепчет она. «За что?» — улыбается Рори. «За то, что подарила нам с папой семью. Подарила мне единственное, о чем я всегда мечтала. Заполнила пустоту, которую никто, кроме тебя, не смог бы заполнить». «Безумие, но у меня точно такие же мысли». Ни разу не говорил жене, что заявил мне ее отец, когда я был еще совсем мальчишкой. Мне не хотелось путать ее мрачные воспоминания о нем с чем-то настолько чистым, как наша любовь. Но однажды, уча меня играть на гитаре, Глен повернулся и сказал. «Знаешь что, мальчонка Мелли, думаю, когда-нибудь ты станешь моим зятем». «На кики я не женюсь», — скривился я. В этом смысле она мне не нравилась. Это я точно знал даже в десять лет. Нет, не на Кэтлин. Я говорю про Аврору. Я ее даже не знаю. Пока нет. Она живет в Америке. Любовь больше этой планеты, сынок, намного-намного больше. Мы с Рори были созданы друг для друга. Я знал это по каждому миганию света, когда мы были вместе во время ее первой поездки в Ирландию. По каждому хлопку двери, по неожиданному дождю, внезапным хлопьям снега. Много лет я знал, что на небесах Глен на пару скейки заделался сводником. Я смотрю в потолок и улыбаюсь старому ублюдку. Он не смог позаботиться о своей дочери при жизни, но искупил вину после смерти. Спасибо.